Глава сороковая. Лика. «Так, нам нужен ананас, и все. Эльвира задумчиво топчется на пороге. «А может, все же без изысков? Новый год меньше, чем через час. Я не непонимающе развожу руками. И к чему такая рьяная необходимость тащиться в магазин в одиннадцать вечера 31 декабря?» Но Эльвира категорично уверенно натягивает шапку и кутается в пальто. Но не пью я шампанское без ананаса. Я быстро. В соседнем доме круглосуточный магазин. Она уже собирается выскользнуть за дверь, но неожиданно тянется ко мне и чмокает в лоб. Веди себя хорошо. Удивленно проморгавшись, я послушно киваю, а мать Марка исчезает за дверью. Это первый раз со дня свадьбы, когда она оставила меня одну. Я не знаю, что бы делала без нее. С той самой секунды, как забрала меня из ресторана, Эльвира постоянно была рядом. Все это время держала меня в ежовых рукавицах. Сняла крохотную квартиру-студию, не позволяла раскиснуть и захлебнуться в разочаровании. Занимала мое время чем угодно, только не мыслями о том, что произошло на свадьбе. Таскала меня по ресторанам, салонам красоты и спа. Даже устроила грандиозный новогодний тур по детским магазинам. Пинетки, распашонки, игрушки — это, наверное, единственное, что заставляло не забиться в угол и не удавиться от жалости самой к себе. Эльвира заставила меня не разлететься на кусочки от постоянно ноющего сердца в груди. Она настроила думать лишь о себе и малыше. И строго хмурила брови, когда я украдкой стирала непрошенные слезы. А они были. Все прошедшие ночи я накрывалась одеялом и снова думала о нем. Марк мучил мой телефон звонками и сообщениями. И если звонки я игнорировала, то сообщения я видела все. Сотня за пару дней и большая часть из них с одним и тем же содержанием. «Где ты? Лика, найдись. Прошу тебя. Мне надо с тобой поговорить». Они до сих пор сыпятся тоннами, и каждая из них заставляет мое сердце ныть. Я ненавижу себя за то, что позволила Марку вытеснить прошлые обиды из моей души и втиснуться туда самому. Поселить в меня глупую веру, что все может быть иначе. Не может. Это же Громов. А я позволила себе забыть об этом. Снова не дышать в его руках, снова чувствовать, что он очень не нужен. Дура. Остатки моей гордости командуют подать на развод, заставив Марка выплачивать все, что положено на ребенка. Но бездонная вина в черных глазах в тот свадебный вечер заставляет раз за разом прокручивать в голове все его слова. Я бы хотела забыть, как растерянно он смотрел на меня в ЗАГСе, как дрожали его губы, когда просили прощения, и тряслись его руки когда он пытался остановить меня. Но только та его мерзкая усмешка на видео не забывается тоже. В тот момент я испытала что-то большее, чем боль, и дежавю. Точно так же Марк уже однажды сдавил в тиски мое сердце и разрушил к чертям все мои воздушные замки. Я чувствую себя непроходимой идиоткой, которой упорно нравится наступать на грабли по имени Марк Громов. Эльвира лишь единожды заговорила о своем сыне. Заметив за завтраком, как я в очередной раз сбрасываю его звонок. «Он научится». Ее рука накрыла мою, крепко сжимая. «Чему?» — едко усмехнулась я, возвращая все внимание овсянке в тарелке. «Делать еще больнее, мучить меня еще больше? Любить! И зачем ему это?» Я не выдержала и все же подняла взгляд на Эльвиру. Как всегда, ее глаза излучали лишь спокойствие и уверенность. Затем, что я могла сделать так, чтобы вашей свадьбы не было, если бы видела его несчастным рядом с тобой. Но пока вы гостили у меня, я за вами наблюдала и. А на том видео вы наблюдали за ним? Рисковато выпалила я. Обида колючим комом снова сжала горло. Лика я, Марка, не оправдываю. Все, что я увидела, это омерзительно. Но что-то же его заставляет звонить мне и тебе сутки напролет. Её ладонь лишь сильнее сжала мою. Я промолчала. Сказать или Эльвире мне было нечего. Если и высказывать все гадкие мысли о Марке, то именно ему, а не ей. Я просто должна быть благодарна его матери за внимание и заботу, которой была окружена последние несколько дней. Ведь все, что я получила от своей, — это жестокое сообщение. Разводись и отсуживай все, что можешь. Не захотят по-хорошему, грози скандалом и прессой. Спасибо, мама, но кто бы знал, как я устала жить в этих разборках и скандалах. Я не знаю, что будет дальше, но все, что мне нужно сейчас, — это тишина. Хотя бы эту новогоднюю ночь хочется провести в уюте и спокойствии. И если для этого нам нужен ананас, то пусть так и будет. Я подожду. В отсутствие Эльвиры я заканчиваю сервировку нашего скромного праздничного ужина. И даже приглушаю свет в студии и зажигаю парочку новогодних свечей на столе. А еще я решаюсь хоть как-то привести себя в порядок. Затасканный спортивный костюм меняю на струящееся тёмное зелёное бельевое платье. Эльвира потратила чертову уйму времени, уговаривая меня приобрести эту жутко дорогую шелковую тряпочку. Волосы просто укладываю в небрежный пучок на затылке и даже прохожусь пару раз тушью по ресницам. И теперь из зеркала ванной на меня смотрит не неряшливое чудо юда а вполне симпатичное создание у которого уже весьма очаровательно выделяется аккуратный живот. Кладу на него ладони, медленно поглаживая, прислушиваясь к себе, к ощущениям внутри себя. И кроме собственного ритма сердца, пока ничего не ощущаю. Несколько дней назад мне уже казалось, что я чувствую шевеление малыша, но это мимолетное ощущение толчка больше не повторялось. Хотя срок 18 недель, отмеченный в календарике, уже настойчиво на это намекает. И улыбнувшись самой себе, ясно понимаю, все не важно. Важно лишь то, что сейчас под моими ладонями. Ребенок не виноват, что его отец немножечко козел. Щелчки замка в коридоре заставляют меня оторваться от нежности наедине с собой. Я облегчённо выдыхаю. Ну, наконец-то. Осталось меньше получаса до Нового года, а Эльвира все в поисках экзотики. Я надеюсь, наш праздничный ужин пройдет все таки в компании шикарного ананаса. Улыбаясь, выскальзываю за дверь ванной. Но весь шаткий новогодний настрой быстро исчезает вместе с моей улыбкой. В ступоре замираю в полумраке тесного коридора. И воздуха в моих легких перестает хватать мгновенно. Нет, это не Эльвира и даже не ананас. Кажется, новогодняя ночь пройдет не в их обществе, потому что в дверях квартиры красуется не менее шикарный экземпляр. Лжец и немножечко козёл. На моем пороге, весь усыпанный снежинками, стоит Марк.